Указ о беглых. Страшно расстраивали помещичьи, как и государственное хозяйство, крестьянские побеги. Это был бич, которым правительство и землевладельцы наказывали самих себя за произвол и неразумие. Судебные места были завалены исками о беглых, их архивы указами о побегах. Сенат не умел или не позаботился выработать удобного порядка судопроизводства по этим делам. Старое уложения предписывало искать и выдавать беглых по писцовым и переписным книгам 1620-1640 годов. В деревне Коломенского уезда писцовая книга 1627 года записала беглеца Сидорова. Сто лет спустя сыщик-владельца этой деревни излавливал где-то в Воронежской степи крестьянина по фамилии Сидоров и приводил в суд, как потомка беглеца. Судья спрашивал приведенного, происходит ли он от Сидорова 1627 года. Тот из страха говорил, что происходит, его отдавали Иссу. Но у соседа в деревне, по той же Песовой, оказывался свой беглец Сидоров. Он хватал только что выданного и приводил в суд, где этот крестьянин, не зная, кому он достанется, на такой же вопрос судье отвечал, что он и от этого Сидорова происходит. За переменные речи пытка знай тверже свою восходящую линию. В 1754 году по настоянию императрицы Сенат, наконец, постановил выдавать беглых по сказкам первой ревизии, не восходя дальше 1719 года. Разорению рядового дворянства от крестьянских побегов особенно помогало его старшие братья знать отнимавшие и укрывавшие в своих деревнях его крестьян. При Петре Первом Она еще боялась указа. И в 1722 году, когда велено было под страхом тяжкого наказания и огромного штрафа до 400 рублей на наши деньги за каждый год пользования беглой душой, возвратить присвоенных крестьян, она в испуге просила командиров выслать обобранных ею дворян из полков в столицу для частного с ними соглашения, чтобы не жаловались. После Петра... Вельможное пристана держательство стало смелей.